Король под горой. Ночью Никита проснулся от криков. Он подскочил на постели и какое-то время вслушивался, пытаясь разобрать, кончился ли уже сон. Но нет. Сдавленный страшно кричали в самом деле, где-то совсем рядом. Он спрыгнул с кровати, щелкнул с светом, схватил с пола гантель и с силой толкнув дверь, вывалился в коридор. Крики сделались почти невыносимы. И Никиту сцапал ужас. Ни в ванной, ни в туалете, откуда неслись звуки, понятное дело, никого постороннего быть не могло. Стоило отпереть, если она закрыта, входную дверь и нестись из квартиры прочь, но вместо этого Никита прокрался к двери туалета и силой вдарил по ней ногой. Он готовился метнуть гантель во врага, кем бы тот ни оказался, но дверь спокойно проехала всю положенную траекторию, не встретив никакого сопротивления. Зажегшийся свет тоже никого дополнительного не выявил. Орала, спрятанная в дальней стене труба. Она делала небольшие передышки, но затем снова начинала вопить на разные голоса. Даже при свете и понимании, что, собственно, происходит, было жуть как стрёмно. «Капец», — сказал Никита. Он некоторое время поискал беруши, не нашел и вернулся в спальню. За окном было привычно черно, сна не было ни в одном глазу, в туалете продолжали душить и кричать. «Такое место есть в каждом городе». Просто не в каждом ему придумали название. В Казани оно известно как «Черное озеро». В Перми – это башня смерти. В Красноярске запомнилось квадратом, затем погружением, а затем снова квадратом. «Неразрушимый сплав, как писал наш единый край, МВД и ФСБ, влиты в единое и какое здание, в дом-квартал, наползающий сразу на мира и Маркса, а еще с двух сторон, приобнятый улицами Дзержинского и диктатуры пролетариата. Снова гремел и наводил ужас. В наушниках лучшего дебютанта бесновался Оксимирон. «Фермы химер, в мутагене растут горгульи. Помутнение, чекист примерил костюм болтунью. Ты поднимешься настолько, насколько травишь район. Лед тронулся, сальдины, глядит товарищ майор». Никита ухмыльнулся, ему стало интересно, сколько слушателей Окси въехало в чекиста болтунью. Приятно чувствовать себя something special. Хотя, конечно, если бы не Юра Ревин и его киночетверги в «Доме кино», Никита бы тоже ничего не сообразил. Помутнение они смотрели год назад, когда на улице вовсю мело и было холодно, как в подмерзшем аду. Никита тогда на показ делал вид, что погода прелестна, и предаваться ей в похожем на пиджак пальтице самое то. Он распахнул после сеанса дверь дома в воющую снеговую тьму, и почувствовал, как холод впивается хоботками в вены, впрыскивает ледяную слюну, которая заставляет кровь бежать все медленнее. И хотя никого в наступившей морозной черноте видно не было, Никита вдруг предельно параноидально ясно осознал, что город наводнен агентами, что вещество «Д» надо пить вместо чая, иначе тут не согреться, и что Дик опять понаписал какой-то дрянской правды, а теперь с нею поди придумай, что делать». С тех пор с агентами стало только плотнее, возможно, даже укомплектованнее. во всем этом Никита думал, пожалуй, что специально, вместо того, чтобы размышлять о причине похода в квадрат. Причина похода была обозначена как опрос насчет Бахи, уже третий по счету, видимо, во всех смыслах последний. Никита надвинул на лицо капюшон, который не только спасал от мелкого покосного дождя, но и позволял не смотреть по сторонам, не отмечать лиц на время как бы выйти из пейзажа. Только дернув силой, он помнил, что надо силой, ручку двери в управление, и ввалившись в его тусклый свет, Никита снял капюшонную маскировку с головы и нацепил вместо нее хмурую тяжелую харю, как здесь и полагается. Охранный мент спросил, чего такого надо. Никита ответил, мол, следователь нужен, Залина Малкомбек, короче, не запомнил. «Вот телефон», — сказал мне, — «звоните». «Куда?» «Ну, туда, куда пришли». Никита куда-то позвонил. И еще раз позвонил. Он бы позвонил и снова, с него бы не убыло. Но тут в том мире, что жил за железной решеткой до потолка, исполнявший обязанности турникета, нарисовалась форменная девушка. Она со скрипом сдвинула в сторону решетчатую калитку, не глядя, сунула охранному менту какие-то две бумажки и встала напротив Никиты, придирчиво его разглядывая. «Пришли?» — с некоторым даже осуждением поинтересовалась следователь Залина. «Не надо было?» «Ваше личное дело», — фыркнула она и отвернулась. «Паспорт покажите в окошечко и пойдемте». Вместе с провожатой Никита пустился в долгий трип по кишечнику здешних, страшно узких, но то и дело еще сильнее сужающихся коридоров, выкрашенных дешевой подъездной краской салатового оттенка. Если по пути встречался идущий навстречу, и Никите, и приходилось в буквальном смысле вжиматься в стену, чтобы участник реверсивного движения шуточками пронес свое тело мимо, желательно прислонив его в минимальном количестве мест. «Есть в этом что-то сексуально-девиантное», — думал Никита с неприязнью, глядя на идущего впереди толстенького капитана. Что думал исследователь, который приходилось играть в этот БДСМ-Тетрис каждый день по многу раз, оставалось только догадываться. Они спустились на два подземных этажа по разваливающейся металлической лестнице, тут и там стянуты заплатками и длинными болтами, норовящими впиться в подошву. «Со времен НКВД не заменят», внезапно пожаловалась Никите следователь Залина, когда очередная ступенька завыла под ее черной лакированной туфлей. Никита хотел ответить, что здесь все со времен НКВД не мешало бы заменить, но чего то удержался. Может, ему было неудобно, хотя с чего бы провоцировать следовательницу, а может, шутка казалась не особо изящной, да и не особо шуткой. То, что эти подвальные катакомбы должны были помнить людей в красных петлицах, не вызывало сомнений. Местный каннибальский вайп, тусклые, оплетенные проволокой лампы, железные двери-люки, заржавленные, облупленные, звуки скребущего по железу железа, маскировочные тени, прыгающие по лицам, все это имело очевидную родословную. У одного из люков Никите был дан знак остановиться. «Мы называем этот люк окном возможностей», — все же съязвил Никита. «Что, скривившись, будто у нее болит голова?» — переспросила следователь. «Дверь красивая». Следователь вздохнула и начала возиться с люком, поочередно штурмуя его замок массивными многозубчатыми ключами. Ключи не подходили, и следователь Залина что-то тихо бормотала себе под нос. Видимо, ругалась специальными метовскими ругательствами. Наконец, она яростно мотнула головой и объявила, что придется снова подняться. Ей дали не те ключи. Поднялись, опять обтершись о нескольких встречных. Кабинет следователя Залины, в котором сидели еще двое оформленных молодцов, напоминал поиздержавшийся музей советского административного быта. Здесь можно было найти некогда благородно-коричневые, но с тех пор выленившие, довызывающие да рыжего, Плотяные шкафы инвалиды, под раскрученные ножки которых были подложены деревяшки и куски арматурин. Огромные столы из крошащейся ДСП, спроектированные, кажется, исключительно для того, чтобы на них танцевать, и затанцованные еще в прошлом веке. Стулья, напоминающие пиратскую команду из острова Сокровищ, кто без спинки, кто без сиденья, завязанные скотчем в совершенно неожиданных местах, И самый опасный из них, настоящий Джон Сильвер мебельного мира с укрепленной передней ногой, практически посредине комнаты. Он очевидным образом указывал на то, что нет никаких двух стульев, можешь даже не думать. Раз пришел, сядешь именно здесь. Мебельное великолепие дополняли счеты с потерянными костяшками, калькуляторы с великанскими кнопками, как и полагается засохший фикус в катке, и портрет Лаврентия Павловича Берии в тусклой раме, будто бы обклеенный использованными конфетными золотинками. Под портретом стоял монитор LG, а за монитором сидел молодец и читал вслух. По версии обвинения, Александр был главой юридическо-правового отдела и членом Совета депутатов экстремистского сообщества комитет. Как студент юридического университета, он дважды проходил практику в красноярских судах и однократно в Следственном комитете. Ему вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нем. Часть первая и вторая, статьи а 282.1 УК РФ. До 10 лет лишения свободы. Вину деятельно отрицает. Это была выдержка из профайла, сделанного Никитой. По «деятельно отрицает» было бы трудно не узнать. «Записал?» – спросил молодец второго обитателя кабинета, старшего лейтенанта. Еще раз со Следственного комитета отозвался тот. Он, похоже, переписывал профайл в дело. Было только непонятно, зачем он делает это с голоса. Вечер в хату нагло поприветствовал хозяев Никита. А что это у вас Берия делает? Оператор ЛДЖ, молодой ясноглазый капитан Сусика Петрифового Валета, обернулся. Не Берия, а Лаврентий Павлович, предупредил он, автор советского атомного проекта и человек, отвечавший за порядок. Отлично, искренне отозвался Никита. Вам что-то не нравится? поинтересовалась Залина, выдвигавшая в это время ящики стола в поисках нужного ключа. Да нет, мне у вас очень нравится, сказал Никита. Я бы и сам берю фантиками от конфет обклеил. Заля, это что у тебя за клоун? спросил капитан, скорее всего, парень немногим старше Никиты. А это вот из журналистов, которые твоих Бенладенов любят. А, с удовольствием отозвался капитан. «И что, принимаем его?» «Не, пока просто опрашиваем». «Жаль», — признал капитан. «Ну ты ему скажи, чтобы не беспокоился. К нам кто узнал дорогу, тот уже не потеряется». «Ничего, что я здесь стою?» — спросил Никита. «Ничего», — разрешил капитан. «Стой пока можно». Никита поклонился. «А может, все же оформим его?» Капитан встал из-за стола и направился к Никите. Поднялся из старлей. «Не надо», — сказала Залина. «Пойдемте, Назаров». Никита еще раз поклонился они с залиной пошли на новый круг подземного зеленого лабиринта и никита понял что чувствует к своему следователю да он уже начал про себя называть ее мой следователь благодарность пусть трюк с ключами и злым капитаном первый класс ментовского развода это все равно приятно вот люди стараются хотят произвести впечатление не леним с теплотой подумал никита и на сей раз люк капитулировал перед залиной За ним открылась комната-склеп со столь низким потолком, что Никите с его не особо выдающимися 172 сантиметрами роста пришлось пригибаться. Квадратная камера 3х3 метра, казалось, целиком состояла из железа и размазанной по нему масляной краски цвета водорослей. На общем фоне выделялся только черный дисковый телефон, поставленный в ближайший к двери угол. Он казался деталью реквизита из какой-то другой постановки, случайно забытой на сцене. Прямой провод с адом поднос себе пробормотал Никита. Он уже был в курсе обычая местных следователей проводить допросы, беседы и что там у них еще заведено в подобных местах. Это объяснялось вроде бы отсутствием в полицейской части квадрата хоть каких-нибудь переговорных комнат и наоборот наличием изрядного количества незадействованных камер на расстрельных этажах. То, что именно здесь окончательно решался вопрос иностранных агентов своего времени – Никите значительно, с некоторой профессиональной гордостью, рассказал его первый следователь, тот, что вел дело братьев Давидсонов и Кросфлайта. Этот веселый краснолицый парень с перстнем Ладо радостно складывал в дело болтливые рассказы Никиты, тогда еще совершенно шарахнутого новыми возможностями молодого репортера-долбоеба. Он же устроил журналистскому дарованию целую экскурсию с пояснениями «Кто, кого и в какой камере?» Оказывается, в квадрате этим многие интересовались. Никита тогда вошел в выкрашенный, блескучей коричневой дрянью за стенок, потоптался и вдруг наткнулся взглядом на небольшое матовое пятно рядом с металлическими нарами. Оно было похоже на обкусанную убывающую луну. Серая пуговичка. «Сколько ей лет?» — спросил себя Никита. «Не могла же она с тех пор?» «Не могла. Но казалось, что прямиком оттуда». Эта фантомная недолуна потом преследовала его еще несколько месяцев. Следователь Залина заняла один из двух металлических стульев. На металлический стол она шлепнула два принесенных с собой листка. «Подпишите, что предупреждены об ответственности за сообщение о заведомо ложной информации», — сказала она. Никита подписал. «Садитесь, чего стоите?» Железо было ледяное. Никита сел и тут же вскочил. «Как хотите», — сказала следователь. «Она-то как на этом сидит?» «Когда вы познакомились с Еленой Ружинской?» «С кем?» — вполне искренне удивился Никита. «Вы плохо слышите?» — уточнила следователь Залина, уставившись на стоящего перед ней Никиту и выставив в его сторону свои огромные губы, словно готовилась поцеловать в засос. «С Еленой Ружинской, с комитета охраны МИМОС». «А что, уже есть и такой комитет?» — всплеснул руками Никита. Он старался ни одним движением не выдать ужас по поводу Ленки, который уже начал жрать Никиту изнутри. «Ну так вы расскажите». Следователь Залина на этих словах нехорошо улыбнулась, но Никита только развел руками. «Об Храме Гулиеве вам уже не интересно? Меня о нем звали говорить». «Не, не интересно. А вам самому не надоело всех подряд выгораживать? С чего вы взяли, что я кого-то выгораживаю?» Трусите сказать?» Никита ухмыльнулся. «У меня на голове четыре шитых шрама». Он провел от виска к затылку, демонстрируя прореженные волосы. «Это за расследование по лесозаготовкам в Курагинском. Мне три раза обещали ноги переломать. Те, кто в самом деле ломают. Думаете, вас боюсь?» «Боитесь кого-то, расмолчите». Залина встала и подошла к двери. Никита направился за ней. «Нет», остановила его девушка в синем, «Вы пока посидите и подумайте, я скоро вернусь». Никита фонарил. «Я что, задержан?» «Кто вам такое сказал?» – недобро улыбнулась Залина. «Просто подумайте над своим поведением». «Я тогда зову адвоката». «Да зовите». Залина отодвинула дверь и стала вытекать в открывшуюся коричневую щель. Никита попробовал пододвинуть ее локтем, чтобы протиснуться следом, но получил неожиданно мощный толчок и отступил. «За нападение на сотрудника при исполнении сядете!» выдала в лицо Никите нежная следователь Залина. Дверь захлопнулась, и Никита остался в камере. Телефон, понятное дело, здесь не ловил. И без того виртуальный адвокат лопнул мыльным пузырем. Никита ошалело огляделся, не узнавая коричневое блестящее гетто, внезапно его обступившее. Он никогда не думал, что его могут закрыть. Это как-то просто не приходило в голову, было вынесено за все возможные скобки. Да, кого-то рядом бывало хватали, да вон того же Баху, но с Никитой такого не могло произойти. Почему? Ну, это же дикость какая-то, это же никому не выгодно закрывать журналиста-расследователя. Всем же будет понятно. Он всегда так думал. Но вот кому это всем, Никита? Кому будет до этого дела малыш? Что, весь город уже вышел на защиту комитета? А может быть, тебе кажется, что ты лучше этого самого комитета? Ну так, по-честному. Вот ты уверен, что в Красноярске еще не сажали расследователей? Но ну, может, просто ты невнимательно смотрел и не то читал? И потом. Вот в других городах сажали и ничего. Так почему бы тебе не стать здесь первым? Ты же хотел быть первым. Но даже если бы Никита вдруг взял в голову, что его могут однажды скормить эшником или ретивому следкомовцу, он бы никогда не поверил, что его можно просто сунуть в камеру, без предупреждения, без предварительных угроз. «Ну ты чего?» — сказал бы он с издевательской улыбкой любому, кто высказал бы такое предположение. «Все равно есть правила игры». «Да-да, Никита, правила игры». Он сел на холоднющий стул и попробовал собрать мысли в горстку. Ничего не выходило. Вместо этого Никита только затравленно озирался по сторонам и вынимал из себя, как занозы, впивающееся трусливое озарение. Боже мой, я же ничего с собой даже не взял, даже зарядку для телефона. Я же не знаю, как тут ходить в туалет, черт, а как быть, если... Он очень быстро впал в тревожный, одуряющий тремор, который взбалтывал к любую мысль. Ужас получим шагом спустился с нависающего низкого потолка и присосался к шее, подмышкам, ногам. Никита взялся ходить туда-сюда, надеясь хоть немного сбить пульс, но ходить на самом деле было некуда. Это оказалось совершенно бессмысленным упражнением, и голова была проиграна ужасу совершенно бесповоротно. Никите показалось, что навалившийся на него кромешный пиздец длился много часов. Но на самом деле дверь камеры снова открылась уже через 40 минут, даже через 37. Следователь Залина вошла с полуулыбкой превосходства на лице. То ли она имела возможность наблюдать за происходящим в ее отсутствии, то ли достаточно хорошо понимала, что за мысли роятся в черепной коробке, оставленного на подумать в каземате. Никите было все равно, он испытал неподдельное счастье от того, что он снова не один, что ужас отвалился, что появилась надежда на то, что эта дичь уже скоро кончится. Он попробовал сдержать лицо, но куда там, все это мгновенно на нем нарисовалось. Никита попробовал даже пошутить нечто преувеличенно бодрое, но сам запутался и в словах, и в мимике. «Ну что», — спросила Залина, вспомнили — «вспомнили?» Не очень радостно сообщил Никита, и тут же ужас скольнул в живот, напомнив, чем эти шутки могут обернуться. «Ай-яй-яй», — посочувствовала никита следователь, «такой молодой, уже такие проблемы с головой». Она посмотрела на потолок, качнула головой. «Знаете, как здесь жутко по ночам?» неожиданно доверительно сообщила она. Потому как Залина понизила голос и повела глазами, было ясно, что она не уродствует. Правда приходилось. Знает. «Нет, не представляю, зачем то сказал Никита. Ну вот лучше и не узнавайте. Отвечайте на его вопросы и идите отсюда». «На его? На наши?» Никита снова отказался. Только на сей раз, внутренне сжавшись, после такого ответа велик риск все же узнать, каково здесь по ночам. Однако Залина только смерила его презрительным взглядом, одернула форму и сказала, «Пишите, что отказываетесь». Никита написал, «Ну, пойдемте». Пока поднимались, счастливый Никита испытал желание поддержать со своим следователем дружеский смолток. «Слушайте», — сказал он, — «а почему мной вообще вы занимаетесь? Я думал, эшники должны. У них рук не хватает, спихнули вот нам», — пояснила Залина но теперь мы передадим им результат опроса. Так что встретитесь, не переживайте. Рекомендую пока из города никуда не уезжать. Это было почти прямым текстом. Бегите. Ленки больше не было. Ее не было для абонентов левых телефонов, с которых Никита пытался разыскать ее после квадрата. Она не читала сообщения в мессенджерах, не отзывалась и на прямой звонок. Никита в подробностях нарисовал себе картину подвальной камеры, может, даже соседней, в которой Ленке сейчас задают вопросы. Задают вопросы. Нужно было что-то срочно делать, единственное, что Никита мог придумать, — это добежать до Ружинского. Он-то наверняка сможет отыграть все назад, пока не поздно. Ленка, конечно, была бы против. «Ты не знаешь», — сказала она как-то Никите, «он маму бил и других тоже, бледей своих» и тех, кто у него на подтанцовке, вы все думаете, что Владимир Петрович человек года, а он первостатейная сволочь. Ленка была бы против, но Ленки нет. А нужно, чтобы была. Экселенс, по слухам, место укрытия Ружинского всплыл посреди города в середине 2000-х, как стратегический ракетоносец норильского никеля. 5000 метров, запаянных в стеклянно-стальные изгибы шесть этажей вверх и поговаривали столько же вниз. Формально – суперэлитный фитнес-центр, а по факту – ставка главного командования корпорации и символ ее начавшегося доминирования в крае. К этому моменту Серый дом тоже прочно и надолго отошел с северным оленем, так за глаза прозвали никелевых топов, ставших управителями региона. Про экселенс сразу пошли нехорошие слухи. Говорили, что девушек в штат отбирают из элитных проституток, потому что господам может понадобиться и надо, чтобы далеко не ходить. Рассказывали, что при приеме на работу всех сотрудников заставляют сдать чуть ли не анализ мочи. И уж совершенно точно отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза и образец голоса. А еще подписать а о неразглашении абсолютно любых данных о том, что происходит внутри. Все, что случается в Excellence, остается в Excellence. И будто бы раз в две недели все работники обязаны проходить тестирование на полиграфе. Спрашивают, кто, с кем и когда. В подвалах запрятана секретная биолаборатория, которая работает над продлением оленьего долголетия и закупает абортивный материал у красноярских больниц. Ну и некоторые из тех, кого в городе считают мертвыми, просто ушли на дно Экселенс и делают там что-то страшное. Или непотребное. Страшно непотребное. Остров доктора Моро в одном красноярском подвале. Из-за доктора миллиардер Ружинский. Сказать, что в этих сказках «Темного леса» могло быть правдой, затруднительно. Ну ладно, девушки. Ну еще полиграф. Но мертвецы. Впрочем, Ружинский действительно чуть не стал покойником. Он пережил три покушения. Во время второго погиб его охранник и были ранены двое прохожих. В третий раз расстреливали наверняка из двух автоматов. В машину попало 83 пули, и пусть броневик готовили к чему-то подобному, четыре достали таки самого Владимира Ружинского. Тело олигарха под охраной арендованного спецназа вывезли из страны и долго собирали то ли в Швейцарии, то ли в Австрии. Целый хозяин «Эксселенс» объявился в Красноярске только через год. На съезде «Единой России» он был похож на вынырнувшего из адского пламени Мефистофеля. Хромой, остроносый человек со злыми глазами, смуглый, сильно похудевший, в дополнение к длинным седым кудрям, отрастивший бородку и бакенбарды. Вооруженный массивной тростью с набалдашником, медвежьей головой, и обложенный с трех сторон медвежьего же вида охранниками. Не человек, гравюра. В тот год партийные вожжи были в руках у Николая Григорьевича, бетонного Коли, давнего партнера Ружинского по танцам серьезных мужчин. Именно его подозревали в попытке окончательно решить вопрос Владимира. Никто на том памятном съезде не ожидал появления Ружинского. Не все даже верили, что он по-прежнему способен стоять на ногах. И вдруг такая гастроль. Возникла драматическая пауза, во время которой участники заседания оценивали, нужно ли им бежать навстречу воскресшему божеству, немедленно выветриваться из зала или стараться слиться с креслом и не отсвечивать. Когда Ружинский сделался неизбежен, ни с кем не здороваясь, разместился во втором ряду и, оперевшись на трость, уставился стальным взглядом на сцену, сразу несколько отчаянных трусов попробовали дать ему слово. Но хозяин Эксселенс не принял капитуляции. Скандал распаковывался прямо в режиме реального времени, под телекамерами. Ружинский некоторое время, как казалось, внимательно слушал открывающее съезд выступления Глушникова, еще более сбивчивое и дерганое, чем обычно, а потом, внезапно, не дожидаясь финала встал и вместе с охраной удалился, так и не произнеся ни слова. Даже самые тупые сообразили: это был привет вице-губернатору. И действительно, с тех пор и у Глушникова и у его семейных деловых партнеров начались разные, от меньшего к большему, проблемы. Ни в одном публичном мероприятии Ружинский больше не участвовал, никаких постов в краевом правительстве, вопреки прогнозам, не занял, оставшись одним из заместителей ГД Норникеля. Однако внезапно, через пару месяцев, он возглавил ту самую краевую «Единую Россию». Злые языки говорили с единственной целью – забрать этот пост у бетонного Коли. Документально доказать, где именно поселился канцлер краевой партии власти, никто из местных СМИ не смог. Но общим местом стало убеждение, что Ружинский засел на тех самых нижних этажах «Экселленс», про которые стали ходить еще более нехорошие слухи. Фитнес-центр, похожий на застрявший в порту океанический «Дредноут», казался теперь самолетом судного дня, бункером, из которого одна часть «Норникеля» готовится нанести ядерный удар возмездия по другой. Именно здесь отныне планировались избирательные кампании, Именно в нижний фитнес выстраивалась очередь желающих избираться даже в самый задрипанный сельсовет. Тем временем экселенс верхний, он же явный, стал еще придирчивее допускать клиентов в спортзалы, казавшимся теперь совсем уж бутафорскими тренажером. Были введены разноцветные карты допуска, в том числе и для персонала, которые позволяли попадать только в одну определенную зону подземные этажи обзавелись биометрическими сканерами а стеклянные глаза камер обсыпали внутреннюю империю частой пузырчатой сыпью прессу несколько раз не исключено что и в воспитательных целях просачивались истории о том как сурово караются нарушители цветовой субординации комплекс перешел насадное положение идея попасть в него с улицы и без приглашения была смешна у никиты к тому же не было плана Точнее, у него был план, который нельзя было считать планом даже из жалости. А ведь в свое время Никита сумел придумать, как пробраться на военную комиссию округа по дедовщине. У Никиты потом еще долго выясняли, в самом ли деле он соврал, что является сотрудником выдуманного, КЧН, и где он смог получить удостоверение спецслужбы а одно из внеплановых заседаний Крайсберкома, на котором перелицовывались протоколы, он записал, разобрав розетку в соседнем кабинете. Скандал был, кое-кого выгнали с работы, но результаты не отменили. Подходя к дредноуту никеля со стороны улицы Профсоюзов и раздумывая над этой еще одной нелепостью расположения Экселленс, лучший краевой дебютант имел редкую за последние недели пустоту в голове. Ее уравновешивало только совершенно иррациональное ожидание, будто Ружинский наверняка все решит, все поймет и отрегулирует. Достаточно к нему прорваться. А для этого подойдет любой способ, даже просто повернуться к камере и крикнуть «Владимир Петрович, я Никита Назаров, насчет Лены». Впрочем, это все же на крайний случай. У входа Никита задерживаться не стал. Чем дольше мнешься, тем вернее тебя остановят еще на подступах. Собрал равнодушное лицо, глядя мимо всего сразу, толкнул дверь. Из внутренности космического фитнеса ударил божественный суперэлектрический свет, выжигая серый осенний воздух, которому открыл путь Никита. Казалось, если подержать дверь открытой, это неудержимое сияние вырвется на свободу и покатится по всему городу, меняя темень на свет, минус на плюс, и даже, может быть, губернатора на что-нибудь полезное в хозяйстве. «Вот какой он, Гудвин, великий и ужасный», — подумал Никита. Такой, что хочется сощуриться от нестерпимости его сияния и радостно заорать. Дебютант остановился около входного турникета и приготовился звать охрану, но к нему уже плыла улыбающаяся русоволосая фея в голубом. «Здравствуйте, Никита!» – звонко прокричала она издалека. «Ждем вас!» Великий и ужасный сидел за простым, геометрически лаконичным столом. На этом, впрочем, вся простота кабинетной обстановки и заканчивалась. Слева на хозяина «Экселленс» смотрел кастомизированный, фиолетовый с металлическим отливом и зеленым фирменным яблоком, экран мака. Справа пялилась глазами дырами глиняная, а может, каменная, фигурка какого-то звероподобного людоедского божества с растопыренными когтистыми лапами. За спиной Ружинского помещался огромный, Никите никогда не приходилось такого видеть, во всю стену аквариум. Причем это был не стеклянный прямоугольник, системы насыпали в воду песка, а целый коралловый риф, сложно устроенный, с пустотами, пещерами и какими-то огнями Святого Эльма в глубине, целая Атлантида, из которой то тут, то там выглядывали разноцветные рыбьи бошки. Стоило взглянуть в сторону аквариума, как остальная комната размывалась и утекала в подпространство. Видимо, так и было задумано. Спрятанный среди подводных чудес Ружинский приветственно чуть наклонил голову и указал рукой садиться. Кресел перед ним было два – черное – и белое, с одинаковыми высокими спинками, в которых будто бы гигантские короеды прогрызали многочисленные ходы. Никита сел играть белыми. «Здравствуйте, Владимир Петрович!» — по возможности уверенно произнес он, хотя никакой уверенности как раз не было. Наоборот, внимательный, и безэмоциональный взгляд отшельника не давал особых надежд на обеспокоенное отцовство. Разве что он, как всегда, не захочет отдавать свое». Проблема в том, внезапно заговорил Ружинский высоким, несколько театральным тоном, что теперь, когда вы пришли сюда, Никита, в Большом Вигваме будут думать, что это я заказал ваш текст. Хозяин демонстрировал осведомленность. Хозяин плевал на церемонии. Хозяин хотел произвести впечатление и, конечно, производил. «В Большом Вигваме?» переспросил Никита. Ружинский криво улыбнулся, отчего на его лице стал отчетливо заметен червячный шрам под левым глазом. «В сером доме. Там, где сидят эти мудаки в перьях». «Ага. Теперь говорите, когда я пришел? Хотите сказать, за вами наблюдают или за мной?» «И за мной, и за вами». Ружинский тихонько рассмеялся. «Два администратора бегали стучать Глушникова. Ну вот куда это годится?» Никита хотел уточнить, как складывается дальнейшая жизнь тех администраторов, но дальновидно промолчал. «Хрен с ними», — сказал он, — «пусть думают, что я с вами консультируюсь, но вообще я по другому поводу». сказал Ружинский, — «ну, может, вам и хрен, а мне это добавит». Он перебрал пальцами в воздухе. «Ну ладно», — согласился он с предстоящими потерями. «Самое время спросить, какой у вас повод, правда?» Никита кивнул. «Я не знаю, в курсе ли вы, наверняка в курсе, но я как...» Так, на всякий случай, он вдруг совершенно смешался, не зная, как говорить про Ленку и свои с ней отношения. И нужно ли про отношения? Твою мать, какие отношения, когда она в руках у каких-то синих скотов? Лена исчезла, просто сообщил он. Какая Лена? Будто бы, не понимая, приподнял неудоуменную бровь Ружинский. Какая может быть Лена, замешкавшись от того, что Ружинский валяет Ваньку, сказал Никита, ваша дочь? Ружинский провел рукой по волосам, Блеснул стоматологически рекламными зубами и чуть заметно наморщил нос. «Дочь?» — попробовала на вкус это слово. «Вы в своем уме?» «Моя дочь очень далеко отсюда». «Я понимаю, у вас могут быть какие-то сложности в общении», — проявила осведомленность Никита. Лена упоминала, но я хотел бы просить вас сейчас, когда ей может быть... Какая Лена?» — наклонившись в сторону Никиты, повторно поинтересовался Гудвин Ружинский. «Вы вообще знаете, как зовут мою дочь?» А если вы в курсе моих обстоятельств, могли бы и сами догадаться, что я не оставил бы никого из близких в пределах досягаемости Вигвама. Никита, сощурившись, попытался внимательно всмотреться в Ружинского, найти отгадку, что и зачем он сейчас несет. Но хозяин экселенс как раз в этот момент утерял прежнюю форму. Встав из-за стола, он пошел вдоль необъятного аквариума, вливаясь в его синеву. Он вроде бы делал какие-то пасы рукой, как будто силился вытащить что-то прямо из воздуха. «А это интересно», — сказал голос растворившегося Ружинского. «Лена, говорите, моя дочь?» Никиту прошиб пот. Он почувствовал, как холодеет спина, как мерзнет шея и начинает покалывать кончики пальцев. Он молчал. Молчал, снова молчал, потому что слова внезапно самоуничтожились. Совсем. Даже какие-нибудь предлоги из себя нельзя было откашлять ни единого звука. «Главный вопрос», — задумчиво сказал Великий и Ужасный, — «вот в чем. Эта история была выдумана для вас или для меня, а? От этого зависит, кто ее рассказчик». Никита не хотел отвечать. Он не хотел вообще разговаривать с Ружинским. Кошмарная рыба, забившаяся под корягу тварь. Он сам, не зная, зачем встал, с отвращением огляделся по сторонам и закрыл лицо руками. Ружинский в это время активировал внутреннюю связь. «Лилю позови», — распорядился он, — «лучше сразу с препаратами».